«Ну и вырядилась», — буквально читала мысли блондинки, сидевшей прямо напротив меня в приемных покоях, доктора Марка Я. Девушка, оценивающая, измерила меня глазами сначала сверху вниз, потом также медленно и надменно снизу вверх. Я аж ноги поджала под стульчик. Короткое черное платье до середины бедра задралось, и даже, возможно, было видно мои маленькие белые трусики. мюлли на невысоком каблуке шартнули по полу платной клинике я сглотнула, чтобы меня не оттаскали за волосы и не вышвырнули за дверь как проститутку. я понимала, что я изрядно перестаралась с макияжем и нарядом, думала что мы будем одни или хотя бы что доктор после того что между нами было не посадит меня в общую очередь, а я пройду напролом а вопросительно указав на дверь заикнулась я еще не пришел. — пробурчала еще одна пластиковая блондинка, сидевшая неподалеку от меня. Ее розовые губы, розовый плащ Макинтош, розовая сумка и розовые туфли на каблуке 17 сантиметров вкупе с дебиловато свисающей нижней челюстью и идеально выверенным математическим пробором выдавали в ней как минимум академика бимбологических наук. Это размер, ни одной морщины на лице, и даже разрез ее глаз казался мне высчитанным и сделанным поликалом. Я поджала нижнюю губу, сделав детское понимающее лицо. Качнулась взад-вперед и приготовилась ждать. Вообще, в очереди все девушки были очень красивые. Это скорее было похоже на кастинг нового сезона шоу-холостяк, чем на очередь к гинекологу, но скоро весь этот музей восковых фигур пришел в движение. Сначала, как в тихом лесу перед грозой, пробежал легкий шорох. Девушки внезапно начали поправлять волосы, покачивать туфельками, сандалиями и саба, подкрашивать губки. Словно что-то невидимое изменилось в воздухе. Потом, словно волна, все выпрямили спинки. И только после этого я услышала тяжелые и уверенные шаги где-то в глубине коридора. Так идет палач на работу. Мужские шаги, властные шаги, шаги, от которых не то что спинку хочется выпрямить, хочется со всех ног бежать, подмываться. Он появлялся из темноты коридора, и над ним загорались энергосберегающие лампы, реагировавшие на движение. Девушки напротив меня, да и рядом, стали заискивающе улыбаться и как подсолнухи разворачиваться к доктору рабочей стороной. «Добрый день!» — бархатистая звуковая волна пыхнула жаром на всех нас разом. «Простите, что опоздал!» Я смотрела на него из-за других девушек. Высокий, сильный, волевой. Он на ходу осматривал всех своих прихожанок. В зеркальных очках, одетый по гражданке в белой рубашке, расстегнутой до середины груди из-за жары. Между двух загорелых мускулистых бицепсов в груди болтался символ веры на толстой золотой цепи. Трехдневная щетина окаймляла и подчеркивала статонную тяжесть его скул. Думаю, я ни одна не могла оторвать от него глаз. Девушки сияли и из кожи вон лезли, только бы он заметил и выделил их. А я скользила по его треугольнику торса. Широкие плечи, выступающие шейные мышцы — Закатанные рукава белой рубашки, обнажающие венистые предплечья, уходящие в эти подвижные и мастеровитые кисти. — я едва заметный стон и больно прикусила губу. Его голос звучал, как голос Зевса с Олимпа. — Так, девочки, сейчас переоденусь и начнем осмотр. Кто записался первый, как Лара Флорост? «А Баларова, ты?» Доктор сохмурил свои кустистые брови так, что зеркальные очки слегка спустились по его большому носу, созданному для того, чтобы по нему... ладно. Абсолютно вся ненатуральная, словно только что из коробки вытащенная смуглая кукла с огромными глазами и фиолетовыми тенями, которая не постеснялась прийти к гинекологу на черных туфлях с анкеткой и тонкой 17-сантиметровой шпилькой, подпрыгнула, как ошпаренная, и стала выплясывать перед ним своим декольте, то скрещивая ноги, то наоборот, расставляя их в псевдоуверенной суете. Ощущение, что я явно перестаралась с тем, чтобы выглядеть опрятной и приятной секси-девочкой, меня не покидало. То, что половину этой одежды я купила на ВБ, Только чтобы после похода к врачу пули лететь в ближайший ПВЗ и вернуть. Я ей не говорю. Если возврат не примут, я останусь с долгом по кредитной карте, за который снова вылетит от отца. Но мне так хотелось не быть хуже других. Не все напрасно. Тут такие красотки. Прям как с обложки журнала для взрослых. Соревноваться с ними невозможно, да и вообще-то, честно говоря, не хотелось бы становиться похожей на рекламу клиники пластической хирургии. «Зульфия?» — окликнул меня он, выдернув из моих бесконечных рассуждений. Я сделала вид, что не слышу, и не сразу обернулась на его голос, хотя внутри я готова была броситься ему на шею только за то, что он назвал меня по имени при других девочках. «Зайдите». Вежливо. И сдержанно проговорил он, сопровождая обращение теплым и таким спокойным взглядом. Это было так контрастно по сравнению с истеричными дамочками и их тревожным жужжанием вокруг него. Я, не поверив его словам, замешкалась, а штук пять грудастых красоток на каблуках расступились вокруг него с удивлением и интересом, и завистью, глядя на меня. «Это еще кто такая?» — читалось в их глазах. Я встала, кротко посмотрела ему в глаза, поправила кудрявые волосы, которые все утро приводила в состояние естественной взлохмаченности, и посеменила в кабинет через растопившийся коридор истеричек. Высоченный красавец просто приоткрыл дверь передо мной, и под завистливый шепоток я нырнула в кабинет своего, Любимого гинеколога.